Глава 6. В себя я приходила до конца занятия, но так окончательно я не пришла. Краем уха слушала, о чем говорил магистр Дальмайер, даже не пытаясь записывать это в тетрадь. Кажется, речь шла о том, что истоки ненависти туманного предела берут начало семь веков назад, и за эти столетия к лучшему ничего не изменилось. Наоборот, стало только хуже. И проблема перед Нерлингом стоит огромная. Небольшая группа беглых магов, пытавшихся спастись от правосудия на островах за туманной грядой, разрослась до целого королевства. Его размеры окончательно нам так и неизвестны, зато мы знаем, что отступники стали постепенно захватывать острова и по эту сторону гряды. С нашей стороны. Пусть те острова необитаемые, и до момента, когда на них начал претендовать туманный предел, они никому были не нужны, но допускать подобного Нерлинг не собирался. Поэтому началась война. Правда, после долгих лет кровавых сражений нам пришлось смириться с потерей, подписав позорный для себя мир. Но после событий 20-летней давности этот договор может быть нарушен в любой момент. Король отступников, Теодор Властный, или же, как его называют, Власт, ненавидит Нерлинг. И есть все основания полагать, что Туманный предел готовится к вторжению. Если оно начнется вернее, когда оно начнется? поправил себя магистр Дальмайер, то мы увидим самую разрушительную войну в истории Нерлинга. Так что те, кто попал сюда с суши, все еще имеют призрачную возможность этого избежать. Сохранить себе жизнь, вернувшись домой. «А можно мне вернуться домой уже сегодня?» Подал голос Томас, и это прозвучало крайне трусливо с его стороны. Настолько, что все повернулись и уставились на него с самым пренебрежительным видом. Даже рис. Она тоже на него посмотрела, тогда как я старательно отводила глаза, прячась от взгляда подруги. Не знала, что она скажет мне после того, когда у нас закончится урок. По крайней мере, рис не сдала меня со всеми моими ромашками здесь и сейчас. Прямиком на занятие по основам мироздания. Но я понятия не имела, что мне ожидать от нее позже. Поэтому изводила себе тяжелыми мыслями. Наконец, занятие подошло к концу мы покинули аудиторию язвительного магистра Дальмайера, давшего нам задание написать к завтрашнему уроку реферат. Все то, что мы сможем отыскать про острова, входящие в состав туманного предела, как с той стороны гряды, так и с нашей. В следующем в расписании стоял сдвоенный урок по зельеварению, так называемые зелья. Парни дождались нас с рис в коридоре, потому что я тащилась к дверям, словно сонная черепаха но стоило нам выйти из аудитории, как Рис тотчас же сказала однокурсникам, чтобы те шли на зелье без нас, мы немного задержимся. «Нам с Эйвери срочно нужно в уборную», — заявила им важным голосом, на что они тотчас же нас оставили. Но Рис схватила меня за руку и потащила за собой вовсе не туда, куда было заявлено, а к выходу из факультета, хотя мы рисковали опоздать на следующее занятие. С другой стороны, может, мне больше и не придется ходить ни на какие занятия. Вот я познакомилась с магистром Крашем и магистром Дальмайером, побывала в кабинетах худикана Вейбера и архимага Грона, и на этом моя история в Академии драконов закончилась. «Эйвери, Эйвери, послушай меня», — произнесла Ларис, когда мы очутились в одиночестве под одинокой липой в саду Академии потому что у остальных были занятия, а какой-то из курсов всадников отрабатывал заход на посадку верхом на драконах. «Я внимательно тебя слушаю», — сказала ей. «Что именно ты собираешься мне сказать?» «То, что рисунки на твоей спине не имеют никакого значения», — уверенно заявила Рис. «Правда?» — удивилась я, и голос прозвучал довольно скептически, потому что я понимала, Рис не права. Ромашки значили очень многое. И это было напрямую связано с моим покрытым туманом прошлым. Прошлым в туманном пределе выходило, что именно так, что я родом оттуда, а вовсе не из Нерлинга. Неважно, кто ты. Имеет значение только то, что у тебя внутри. Вспомни, Эвери, ты сама недавно мне это говорила. Допустим, я говорила. И что из этого? То, что если ты хочешь остаться в Нерлинге и быть с небесным народом, тогда оставайся. Призови своего дракона, уверенно, он обязательно прилетит. Затем получи гражданство и разберись, в конце концов, со своим прошлым. Но не считай себя в чем то виноватой». «Я и не считаю». «У тебя такое вито, Эвери Такер. Словно ты лично подняла мятеж семь столетий назад», — усмехнулась Рис. «А потом отняла у Нерлинга несколько ненужных ему островов». Не удержавшись, я все же улыбнулась. Рис была права, но... «Я совершенно ничего не помню», — призналась ей. «И это меня тревожит». Сеанс с деканом не помог. «Ты обязательно во всем разберешься, уверенно произнесла Рис. «Если не сегодня, так завтра. Или же послезавтра. Либо, быть может, через год. Но пока этого не произошло, просто не поворачивайся голой спиной к кому-либо другому, кроме меня. Потому что я твоя подруга. И с моей стороны предательства ты можешь не ждать». «Спасибо тебе, Рис», — расчувствовавшись, произнесла я. «Если честно, мне глубоко наплевать, по какой причине и за что воюет Нирлинг и Туманный предел», — добавила подруга. «Я хочу вернуться домой и печь свои пирожки с тортами», — задумалась. «Только вот. Что?» Какое-то время она молчала, собираясь с мыслями. «Мы с тобой в Академии Элирена только два дня, но пережили уже много всего. На нас напали виверны, нас заставляли бегать по стадиону и лезть через стены а магистр Дальмайер даже пригрозил сжечь на месте за болтовню. Но вместо того, чтобы еще сильнее захотеть домой, я почему-то с каждым часом все чаще мечтаю призвать своего дракона. Доказать всем, что не такая уж я и бесполезная. «Ты совершенно не бесполезная, Рис», — заверила я. «И ты обязательно его призовешь. Докажешь это самой себе, а вовсе не остальным. Наплевать на остальных. Потому что метка на твоем запястье появилась не зря». Она улыбнулась, а потом взяла и меня обняла. Это было немного странно, потому что на моей памяти меня особо никто не обнимал, но очень-очень приятно. После этого мы отправились на зелье. Немного опоздали, на что милая в очочках и светлых завитках волос молодая магиса Левковски любезно пообещала растворить нас с рис в том, что уже начали делать наши однокурсники, а мы до сих пор не приступили. Опоздание и неуважение к своему уроку она не потерпит но не растворила, потому что мы очень постарались. Вскоре нагнали однокурсников и сделали все правильно. Не перепутали ни компоненты, ни дозировку, ни порядок действий. К тому же у подруги получалось управляться с колбами, конфоркой и ингредиентами намного лучше остальных, потому что, по словам Рис, это походило на привычную для нее работу на кухне. Я тоже пыталась не отставать. К концу с двойной парой мы практически из ничего сделали простенькое зелье для повышения выносливости и увеличения магического потенциала. Выпили его и почувствовали себя значительно бодрее. Правда, не все. Томас откровенно скучал своим видом, демонстрируя, насколько ему не хочется учиться в Академии Эллирена, и что он мечтает поскорее убраться домой. К концу урока у него тоже вышло зелье, но вовсе не ярко-зелёное, как у остальных, а цвета мутные весенние грязи на чаверте. Пить его Томас на отрез отказался, но миссис Левковски была неумолима. Посмотрела на него и... Рука парня потянулась к колбе, хотя Томас явно этого не желал. Сопротивлялся, но его рот открылся, и он влил в себя грязно-коричневое содержимое колбы. Проглотил, мучительно закашлял, а потом позеленел. «Так будет с каждым, кто не относится с должным вниманием к моим урокам», любезным голосом пояснила нам преподавательница. Запомните, впредь вам предстоит пробовать все, что вы приготовите. На завтрашнем уроке вас ждет практическая работа без моих подсказок и конспектов. Поэтому советую выучить список ингредиентов и последовательность. Тут Томаса стошнило, но магису Левковский это нисколько не смутило. Уберешь за собой, приказала ему. Остальные могут быть свободны. Можно мне в лазарет, прохрипел Томас. Оказалось, что нельзя и тошнить его будет, если только еще один раз. Или два, но не больше. Так что в лазарите миссис Левковски не видела никакой нужды. Этот самый раз произошел в общей столовой, куда мы отправились обедать. Томаса стошнила как раз рядом со стойкой раздачи, что вызвало возмущенный хор голосов и подозревая испорченный аппетит у многих студентов. «Все вы суши такие», — презрительно произнесла Селия Винслер. Проходя мимо нас с Рисой, направляясь к столам своего курса. Никчемные слизняки. Не успела я возмутиться, как в разговор вступила подруга. Именно такие, согласилась Рис, поднимаясь на ноги. Ой, мамочки, спасите, помогите! завопила она заполушенным голосом. Меня сейчас стошнит и как раз в твою тарелку, и еще на тебя. Селия дернулась. Поднос в ее руках накренился, горшочек с жарким полетел на полосу, пролился на подол форменного платья. Туда же куда и компот. Леди Винслер выругалась, причем довольно грязно. Затем, развернувшись, скинулась прочь из столовой набегу отряхивая одежду. А я подумала, что рис нажила себе в ее лице смертельного врага. Но больше ни о чем подумать не успела, потому что к нам подошли пятеро с четвёртого курса. Похоже, защитники леди Винслер Я поднялась на ноги. Наши парни тоже дружно встали. Все, кроме Томаса Хансена, конечно же. Дело шло к драке между старшим курсом всадников и нашим. Но ее не случилось, потому что в столовой появился Кайден Ричард. «Разошлись», — приказал он таким голосом, что парни с четвёртого курса послушно отправились к своим столам. «А наши сели на свои места, потому что расходиться нам было некуда». Кайден посмотрел на нас с Рис внимательным взглядом, хмыкнул и ушел к своим обедать. Вот и мы доели так быстро, как только могли, после чего Томас все таки потащился в лазарет, презрев сдвоенный урок по математике. Мы же отправились на последнюю пару, и на математике со мной все оказалось не так уж плохо, чего я совершенно не ожидала. Думала, что нас на Чаверте ничему не научили, а все вышло как раз наоборот. Я даже подсказала Рис несколько ответов а потом решила две задачки для Бернарда, за что удостоилась недовольного взгляда преподавателя. Напоследок он задал нам на завтра целую страницу примеров, и на этом сегодняшние уроки для нашего курса закончились. Мы с подругой потащились в библиотеку, решив поискать книги для реферата по основам мироздания. Нагруженные отправились в общежитие, возле которого меня снова поджидал секретарь. Протянул цилиндрик а заодно на словах передал приглашение на беседу к декану, на которую мне следовало явиться через 15 минут. Поблагодарив его, я сжала цилиндр пространственного перехода в руках и поспешила рису в нашу комнату, где я собиралась оставить школьную сумку и немного отдышаться перед визитом к Мартину Веберу. Но отдышаться не получилось, потому что в комнате явно кто-то побывал. На моем столе лежал лист бумаги, сложенный в четверо. И это было довольно неожиданно. Ну что же, я осторожно его развернула, слыша, как сопит за спиной подруга, с любопытством заглядывая мне через плечом. В ладонях тотчас же начала покалывать, словно предупреждая. «Зря ты этой ночью не улетела с Вивернами, и верь, Таккер. Здесь тебе не место, и ты прекрасно это знаешь, так что убирайся отсюда поскорее, пока об этом не узнали остальные. Скоро будет еще одна попытка» и я искренне советую тебе ничего не испортить». Стоило мне дочитать записку до конца, как она тотчас же вспыхнула в моих руках. Я ахнула и разжала пальцы, но не только бумага, а даже пепел самой уничтожился. И через пару секунд от анонимного послания не осталось ни следа, в буквальном смысле этого слова. «Что это было?» — растерянно спросила подруга. «Я не успела ничего прочесть». На это я покосилась на рис, размышляя, рассказать ли ей о том, что на моей спине есть не только татуировки Туманного предела. Но шпион из королевства Кхимер намекает, что мне следовало улететь с Вивернами, и скоро они попробуют забрать меня еще раз. Заверение глубокой любви отсели. Вздохнув, соврала ей. Решила, что с рис хватит и Туманного предела, а остальное уже мои собственные проблемы. Леди Винслер должно быть стыдно за свое поведение. «Однажды она перед нами извинится», — уверенно произнесла подруга. Я так не думала, и ещё мне хотелось понять, кто и каким образом проник в нашу комнату. Если та была заперта на замок, и ключи мы с рис носили с собой. Ее висел на цепочке на шее, спрятанной под форменным платьем. Мой лежал в кармане. Но после нескольких лет у Банди Тукана вряд ли кто-либо сумел незаметно его у меня вытащить. Замок тоже не был взломан, в этом я разбиралась, следовательно. На первом этаже шли ремонтные работы. Наша комендантша бегала то за работниками, то они за ней. Ее комнатушка была постоянно открытой, и именно там, на полочках, лежали запасные ключи от всех комнат в общежитии. Стащить один, а потом также незаметно его вернуть, не было никаких проблем. «Я немного полежу», — сказала мне Рис. «Подожду, пока ты вернешься от декана, а потом мы сядем за домашнее задание». «Закройся еще и на засов», — посоветовала ей. Но когда я подошла к двери, подруга уже спала. На этот раз на сеансе у декана у меня ничего не вышло. Напрасно я выпила целую чашку кофе и даже не поморщилась, потому что решила повторить то же самое, что было вчера. Уселась в удобное кресло, а затем отказалась от конфет после чего закрыла глаза, пытаясь расслабиться. Почувствовала, как меня обволакивает тёплая драконья магия, заодно прислушиваясь к успокаивающим словам Мартина Вейбера. Но прошлое не спешило открывать передо мной свои двери, и причина на этот раз была исключительно во мне. Я даже ее знала. Где-то внутри засела предательская мысль, что Мартин Вейбер обо всем догадается, и мое прошлое откроется не только мне, но еще и ему, хотя дикан утверждал, что такое невозможно. Но что-то обстоятельно пойдет не так, и он поймет, что на моей спине красуются две ромашки туманного предела, а стая химеры явилась на Элирен именно за мной. И пусть мое сердце было отдано миру летающих островов. Вдобавок ко всему, я еще и выпустила красную виверну из клетки. В общем, в голове царил хаос, пробиться, через который не получалось. Напрасно дикан хмурился, советую мне то сосредоточиться, то расслабиться а тёплые волны его магии накатывали на меня словно на песок во время прибоя. Ничего не помогало. «Думаю, нам стоит взять передышку. Наконец сдался и он. Вернемся к нашим сеансам через несколько дней». Кивнула, но покидать его кабинет не спешила. Так и сидела в кресле, рассматривая декана из-под полуприкрытых век. Мартин Вебер привычно и уверенно производил на меня самое сокрушительное впечатление. Заодно он был вежлив и отстранен, всем своим видом показывая, что наши отношения ни в коем случае не выйдут за пределы учитель-ученица. Ни на что подобное я и не рассчитывала, но к этому часу настолько измучилась от размышлений, что у меня не нашлось сил даже подняться и запроситься отпустить меня в общежитие. Поэтому я молча пила свой кофе. С радостью согласилась на вторую чашку, внезапно поняв, что за его горечью скрывается особое удовольствие глядела на Мартина Вебера, устроившегося в кресле напротив меня. На его скрещенные длинные ноги, расслабленную позу и сильное тело. Слушала о том, что первый призыв пройдет на следующий день после приема у мэра. Но сейчас говорить о нем мы не станем. Обо всем нам расскажут завтра на Драконологии. Но если у меня возникнут вопросы, то, конечно же, я всегда смогу обратиться к нему за разъяснениями. Затем дикан добавил, что с моим магическим даром дракон, скорее всего, откликнется довольно быстро. Так что уже после призыва он объяснит мне, чего стоит ожидать от появления крылатого ящера. Замолчал, потянувшись за своим кофе. И я стала смотреть на его уверенную руку и на то, как он подносил чашку к губам. Если Кайден Ричер меня волновал, нервировал и вызывал множество самых разнообразных эмоций, то рядом с Мартином Вебером я чувствовала себя спокойной и защищенной. Так, словно очутилась дома. Хотя я не помнила, что это такое. И был ли когда-либо у меня этот самый дом. Но вскоре кофе был допит, и оставаться в кабинете декана больше не было никакой причины. Поэтому я решила отсрочить неизбежное. Не могли бы вы рассказать мне побольше? Я беседовала с Архимагом Гроном о своем новом расписании. И в разговоре он случайно упомянул, что дочь короля Нерлинга была похищена и, возможно, убита но в этом деле осталось намного больше вопросов, чем найденных на них ответов. «Ты хочешь услышать эту историю?» «Если можно, дикан Вебер». Оказалось, что можно. И пусть все произошло около 20 лет назад, но Мартин Вейбер был неплохо осведомлен, потому что принцесса Эйлин МакГил училась как раз здесь, в Академии Эллирена, и он даже видел ее досье. «Когда это случилось, мне было довольно мало лет». Мы жили в столице и я ходил в Королевскую гимназию, улыбнулся он. Но уже в то время эта история серьезно меня потрясла. Когда я перевелся на Элирен, то получил от ректора дозволение покопаться в наших архивах. Там я обнаружил, что принцесса призвала черного дракона уже на первом курсе. К началу четвертого она была готова закончить академию, потому что сдала все предметы экстерным. Эллин МакГилл входила в правое крыло и была командиром первого звена, когда на Нерлинг напали Виверны. Так как наш остров находится в приграничной зоне, то именно Элирен первым встретил ударную волну армии Кхимера. И этот удар был настолько яростным, что регулярные силы могли не выдержать. Поэтому всех всадников, даже тех, кто еще не закончил обучение, бросили в бой. «В тот день погиб мой отец», — ровным голосом произнес Мартин Вебер. Он возглавлял одно из крыльев регулярной армии. Эллирен им всё же удалось отстоять, но ценой огромных потерь, после чего виверны были отброшены от наших границ. Именно тогда Эйлин МакГилл попала в плен. Король Химера обращался с ней хорошо, проявляя должное уважение к принцессе. К тому же через нее ему удалось выторговать у Нерлинга именно то, что они хотели. Но, получив несколько желаемых островов, дочь королю Эвену Кхимер так и не вернул. Оказалось, они уступили ее королю-власту из Туманного предела. Обманутый и преданный Нерлинг обрушил на Кхимер всю свою ярость. И мы далеко отбросили красных вивер от своих границ. Все острова, которые Кхимеру удалось выторговать за жизнь принцессы, вернулись в состав нашего королевства. Только вот Эйлен могил домой так и не попала потому что воевать с туманным пределом в тот момент у нас не было никакой возможности. Магистр Дальмайер упомянул, что это довольно сложный враг, осторожно произнесла я. Сложный, опасный и невероятно сильный. Поэтому принцесса долгие годы оставалась в плену, пока мы копили силы для ее освобождения. Но этого так и не произошло. И ее дальнейшая судьба покрыта мраком. Достоверно известно лишь то, что отступники отказались возвращать Эйлен МакГил домой. Затем по Нерлингу пошли слухи, что принцесса якобы сама приняла решение остаться в туманном пределе, и что будет свадьба, которая, наконец-таки, примирит королей Эвана МакГилла и власта первого между собой. «Но свадьба так и не состоялась?» «Не состоялась», — покачал головой Мартин Вебер. Вместо этого туманный предел пошел на нас войной. Нерлинг потерял значительную часть островов возле гряды. А король Эван больше не увидел свою дочь. «Так, что на самом деле произошло с принцессой Эйлин Макгил?» — осторожно спросила я. «Этого никто не знает», — отозвался Мартин Вебер. «О принцессе ничего не слышно вот уже больше 12 лет. В Нерлинге её считают погибшей». И в столице в честь Элен МакГил установлен мемориал. Кивнув, я поблагодарила декана за рассказ. Но так как причины дольше задерживаться в его кабинете у меня не нашлось, поэтому вскоре я покинула гостеприимное кресло и его хозяина. Заодно получила от него еще один цилиндрик с порталом. Выйдя из стен факультета, уже через секунду я оказалась возле крыльца женского общежития. Ещё раз посмотрела на уничтоженные собственной магией клумбы, Затем взглянула на сумеречное, полное драконов неба и рена. Вечер накатывал стремительно, и я решила, что неплохо бы сходить с Рис поужинать, а потом сесть за уроки. Подруга уже не спала, ждала моего возвращения в отличном настроении. Оказалось, пока я отсутствовала, к нам заходила Дебора. Да-да, Дебора Шторм, собственной персоной. Одна из той четверки, которая гнобила нас в первый день. Зато сегодня она извинилась за свое поведение и передала мне коробку конфет. «С наилучшими пожеланиями», — произнесла Рис, с удовольствием поглядывая на разноцветную, обвязанную красной лентой коробочку, лежавшую на моем столе. «Эй, Вери, видишь? Жизнь налаживается. Я же говорила, что они извинятся. Пусть не сразу и не все, но первая уже это сделала. Давай мы с тобой откроем ее подарок». Дождавшись моего кивка, Рис подошла, развязала бантик и приподняла крышку. «Какая красота!» — заявила с придыханием. «Ты только посмотри на это, Эйви! Давай поскорее их попробуем?» «Я не ем шоколадные конфеты», — сказала ей, потому что в коробочке оказались именно такие. В форме цветов. еще часть из них была завернута в тончайшую фольгу, на что рис авторитетно заявила, что эти будут самыми вкусными. «Как можно не есть шоколад?» — изумилась она. «У тебя что, на него аллергия?» «У меня на них плохие воспоминания», — призналась ей. «Ничего не могу с собой поделать. Но если хочешь, то можешь их съесть». Она захотела, поэтому отправила в рот пару конфет. После чего мы быстро сходили поужинать, а затем вернулись и засели за домашнее задание. Я принялась решать примеры по математике за себя и за рис. А подруга смотрела влюбленными глазами на подаренную коробку, уплетая одну конфету за другой. Сунув ей то, что нужно переписать в тетрадь по математике, я занялась рефератом по мироустройству. переделывала то, что обнаружила в учебнике, совмещаясь с тем, что рассказывал нам на уроке магистр Дальмайер, а еще с прочитанным в библиотечной книге. В общем, работа кипела, но не у Рис, от которой я так и не дождалась помощи. Она даже решенные мною примеры по математике не спешила переписывать в тетрадь. Вместо этого подруга снова грезила на его. Ты знаешь, а он очень даже ничего. Мечтательным голосом произнесла Рис. Магистр Дальмайер? Не поверила я своим ушам. Какой еще Дальмайер? Нет, же я говорю о Томасе Хансене. Томас, протянула она. Какое у него все-таки красивое имя. Да и сам он вполне ничего. На это я скептически хмыкнула поинтересовавшись, куда Рис в этом уравнении денет наследного принца Эйдена Макгила. Решила, что подруга посмеётся вместе со мной, но оказалось, об Эйдене она и думать забыла. Вместо этого принялась петь оды Томасу, мешая мне излагать мысли о географии островов Туманного предела на бумаге. «Рис, с тобой все в порядке?» Не выдержав, поинтересовалась у нее. «Ты странно себя ведешь. Ясное дело любви заслуживали все Божьи создания в этом мире, но Томас Хансон в моем списке был где-то в самом его конце, да и Урис, мне казалось, тоже. Зато теперь я услышала, насколько красиво его вытянутое бледное лицо и привлекательно худосочное тело. Мне кажется, ты устала, осторожно сказала я, прикидывая, что такого могло с ней случиться. Может, мне стоит сходить к целительницам и попросить у них успокоительного? А Ирина и Розмари жили чуть дальше по нашему коридору. Еще на плацу они мне сказали, что я могу обращаться к ним по любому поводу. «Да, я немного устала», — согласилась Рис. «Так я и думала, давай-ка ты лежешь спать». «Давай-ка я лучше пойду к Томасу», — мечтательным голосом произнесла она. «Вдруг он не знает, что я его люблю?» «О, конечно же, Томас об этом и не догадывается. Я обязательно должна ему рассказать». И поднялась на ноги. «Рис», — застонала я, — «ты что, Белиной объелась? Сейчас же ложись спать, иначе, клянусь, я привяжу тебя к кровати веревкой. «Ночь на дворе. Какой еще Томас?» Затем зашла с козырей. «Вспомни, там повсюду драконы». Надеялась, что подруга меня послушается, а к утру её отпустят. Вздохнув, Рис согласилась, что выходить из общежития на ночь глядя довольно опасно после чего стала укладываться в кровать, продолжая рассказывать мне о своей внеземной любви к Томасу. Я же закрыла дверь на ключ. Затем немного посмотрела на то, как Рис возилась, вздыхая в постели. Вскоре подруга заснула, а я доделала уроки. Закончила с рефератом, заодно прикинув, что написать в тетради Рис, чтобы у нас с ней не совпал текст слово в слово. Решила, что разбужу подругу пораньше, чтобы магистр Дальмайер случайно не сжёг ее за невыполненное задание. После этого тихонечко отправилась в душ. Все еще не могла нарадоваться, что здесь имеется собственный водопровод. И из смешной, похожей на лейку штуки над головой течет горячая вода. А рядом на полочке стоит бутылочка с шампунем, который пахнет летом и лугом. Им можно вымыть волосы и намылить саму себя. Когда я наконец-таки нарадовалась и вернулась в комнату, рис нигде не было. Ее кровать пустовала. Дверь стояла приоткрытой а подруге и след простыл. И ещё, кажется... В голову стукнула ужасная мысль. Я кинулась к ее шкафу, потому что заметила висевший на спинке стула плащ. Так и есть. Ирис ушла не только без плаща. Она даже одеться не удосужилась. Вместо этого сбежала в одной сорочке, не испугавшись никаких драконов. И я догадывалась, куда она могла отправиться.